29 июня, третьего года миссии, суббота, 11.05, Большой дом. В этот день все старшие вожди-основатели неотлучно находились в Большом доме, стараясь держать руку на пульсе событий. И даже Антон Игоревич, обычно посещавший административный центр аквелонии только во время вечерних трапез, вместе с Мариной Витальевной с раннего утра прикатил на свои дуколки Позвали и подполковника Легкова, ибо по его части тоже были новости. — Итак, товарищи, — сказал Сергей Петрович, — Серега привел к присяге на верность аквилонии команду контейнеровоза Дмитрий Аномагулос. Последнее его сообщение на нашей волне поступило уже с борта этого корабля. Теперь нам надо решить, что делать с этой некогда плавучей пещерой Алибабы. — А что там? — с плохо скрываемым интересом спросил главный геолог. — Там, как и в настоящей пещере Алибабы, есть все, — сказал верховный шаман. — От ширпотреба и канцелярских товаров... До контейнеров с кабельным хозяйством и высокотехнологичными медикаментами. Но самый главный, и в то же время тайный груз Дмитрия Анамагулуса, состоит из вооружения, боеприпасов и военного снаряжения на 15 тысяч бойцов. Все это предназначалось спонсируемой правительством Югороссии одной латиноамериканской повстанческой армии. В этом, перед принесением присяги, Сереги признался майор Югородского КГБ Евгений Лопатин. Сикока, Сикока, Петрович! внезапно изменившимся голосом спросил главный военный вождь. — Пятнадцать тысяч, Андрей, — сказал тот. Судя по всему, правительство этой Югороссии было вроде американцев нашего времени и не стеснялось сеять разумное, доброе, вечное при помощи тайных операций и поставок оружия повстанцам. — Товарищ Сталин тоже этого не стеснялся, — ответил Андрей Викторович. А вот с той поры, как у нас в Советском Союзе завелись стеснительные вожди, так сразу все пошло наперекосяк. Самая главная проблема теперь в том, как это все оттуда вывести, ведь за исключением самых ненужных вещей, ширпотребном тоже бывает остро необходим. Верховный шаман подумал и ответил. Серега сообщает, что берег, там где разбился контейнеровоз, неудобен для разгрузочно-погрузочных операций. Сейчас, когда дует восточный ветер, условия еще приемлемые, но когда задует со стороны Атлантики, то нагонная волна будет такая, что высадка на берег окажется невозможной. Удобная и достаточно глубоководная бухта поблизости имеется, но она находится у мыса Тарифа, в пяти километрах от места крушения. И все, что назначено к эвакуации, туда придется возить на лошадях, ослах и быках, которых туда еще надо доставить, а потом вывести обратно. К тому же грузоподъемность «Медузы» от 150 до 200 тонн максимум, а вместимость контейнеровоза почти 5000 тонн. Можешь сам посчитать количество рейсов, необходимых для того, чтобы вывести все нужное добро. Одним словом, с одной стороны посредник сделал нам царский подарок, а с другой — обеспечил невыносимой головной болью, ибо хочется взять с этого контейнеровоза все и сразу. — Да, все верно, — кивнул Андрей Викторович. — И что мы будем делать? Серега предлагает оставить на контейнеровозе КГБшную группу сопровождения, суперкарго, стармеха и одного механика для обслуживания вспомогательной силовой установки — не пострадавшие во время крушения, и дополнительно им в помощь выгрузить на той площадке взвод лейб-гусар вместе с их лошадьми и сотня добровольцев из числа гребцов дракаров Задача – начать разгрузку контейнеров, имеющимися на контейнеровозе кранами, и расчистить дорогу к бухте Тарифа для последующего вывоза всего нужного для последующей погрузки на Медузу. До конца октября, когда надо будет сворачивать эту операцию, Медуза успеет вывезти от тысячи до тысячи двухсот тонн грузов, что в принципе неплохо, сказал Андрей Викторович. Ну а потом нам потребуется решать, оставим мы возле контейнеровоза круглогодичную базу или эвакуируем по разгрузочную команду в Аквилонию. Сергей Петрович вздохнул и сказал: не исключено, что зимовать в медузе будет лучше в бухте у мыса Тарифа. Судя по наличию среди тамошней растительности пальм, климат в тех местах достаточно мягкий. и море не замерзает даже в разгар зимы. Но об этом мы еще успеем подумать. А пока, товарищи, давайте закончим наше совещание, ибо все, что требовалось, мы уже обсудили, а обо всем прочем думать пока преждевременно. Я немедленно сообщу Сереге, что его план полностью одобрен. Пусть приступает к его выполнению.